Глава 18. Июнь 2017 года. Ким звонит инспектору Маккою в 8 часов утра в понедельник. Он отвечает после нескольких гудков. Инспектор Маккою. Здравствуйте. Извините, что беспокою вас так рано. Это Ким Нокс из Апфилд Куман. Хотела узнать, есть ли у вас новости о моей дочери Талуле Мюррей. Ах да, здравствуйте, Ким. Здравствуйте. Она слышит, как он шуршит бумагами. «Извините, боюсь, пока что нам не о чем вам сообщить. Мы были в доме, в Аплифолд. Мы поговорили с семьёй. Но никаких зацепок это нам не дало. Прямо сейчас мы направляемся в деревню. Двое моих детективов идут в паб. Он снова шуршит бумагами. Лебедь и утки. Поговорить с их менеджером. Вдруг там смогут пролить свет?» «А лес?» — спрашивает Ким. «А лес?» Вы собираетесь отправить кого-нибудь в лес, потому что вдруг они всё ещё где-то там. Вдруг они когда-нибудь не смогли поехать на такси, решили вернуться пешком и с ними что-то. Они могли упасть в старый колодец или что-то в этом роде или же. Она глубоко вздыхает. Ей трудно заставить себя сказать то, что она хочет сказать, но она вынуждена, потому что это крайне важно. Или же поссорились, заканчивает она. Слова кувырком вылетают одно за другим. Подруга Скарлетт, Мими сказала мне, что видела, как они ссорились в доме Скарлетт. Судя по всему, заг был довольно груб с столовой, хватал её за запястье. Ей слышно, как инспектор Маккой замирает. Бумаги перестают шуршать. Верно, говорит он. Кстати говоря о грубости и физическом насилии, такое часто между ними бывало, судя по тому, что вы могли наблюдать в доме. Во время нашей воскресной беседы у меня сложилось впечатление, что они были прямо как голубки. Вот оно снова — голубки. То же самое выражение, которым вчера в пабе их описал Ник. Она вздыхает. «Видите ли, Зак и вправду как голубок. Из Ник двоих романтик он. Мне часто казалось, что Талула просто его терпит, что она предпочла бы быть одна. Но нет, я никогда не видела между ними случаев физического насилия». Никогда ничего не слышали из закрытых дверей. Нет, ничего. Нет, конечно, Зак порой бывает вспыльчив, но никогда с Толулой или с младенцем. В таком случае, что начинает инспектор Маккой, кем слышит скрип его стула, когда он меняет положение, что, по вашему мнению, могло стать причиной ссоры, которую, по словам подруги вашей дочери, она наблюдала между ними в пятницу вечером. Мысли Кем возвращаются к обручальному кольцу в кармане пиджака Зака, к разговору Райана с Заком о том, что тот хочет сделать Талуле предложение. Ей кажется, что это слишком интимная вещь, чтобы делиться ей с чужим человеком, как будто она выдаст частичку сердца Зака. Но она должна сказать детективу. Чему-то она почти уверена, что это кольцо — ключ ко всему. В пятницу утром... Нерешительно начинает она: "Я кое-что нашла в кармане пиджака Зака. Кольцо, похожее на обручальное. Бриллиант в золотой оправе. А мой сын Райн говорит, что Зак как-то раз намекнул, что хочет сделать Таллы предложение. А вчера я разговаривала с барменом в Лебеде и Утках, и он сказал, что в ту ночь, перед тем как уйти со Скарлетт и её друзьями, Зак и Талла пили шампанское. И, возможно, он и вправду сделал ей предложение, и она Ким взглядывает комок. Возможно, она сказала ему нет. На миг воцаряется молчание, затем инспектор Маккой спрашивает: "И вы думаете, что возможно?" Зак отрицательно на это отреагировал. "Я не", Ким тяжело дышит. "Я не знаю, что мне думать, но вполне возможно", продолжает она, "что по дороге домой от Скарлетт Они поссорились из-за какой-то вышел из себя и что-то случилось, и теперь он где-то прячется. Просто такое нельзя исключать. Вот и всё. Но не успели эти слова слететь с её губ, как она понимает, это не просто возможно, это вполне вероятно. Как там говорят, это всегда муж. Верно, говорит инспектор Маккой. Я думаю, что теперь у нас есть основания, чтобы отправить поисковую группу. Предоставьте это мне, миссис Нокс. Мисс. Извините, мисс Нокс, предоставьте это мне. Я буду держать вас в курсе и так далее. Мы уже немного искали сами, говорит она. В субботу несколько человек в лесу. Понятно. Я и так к тому, что мы ничего не нашли, но по крайней мере, я думаю, что мы ничего не трогали и ничего не потревожили. Я думаю, что ничего страшного. Перебивает её он. Я уверен, что всё в порядке. В любом случае, я свяжусь с вами и сообщу подробности, как только они у меня появятся. И прежде чем приступить к поискам, я хотел бы поговорить с семьёй Зака. У вас есть номер их телефона или адрес? Да, конечно. Она называет адрес Мэкс и говорит, «Но вы же им ничего не скажете, ладно? То, что я сказала о Заке, всё-таки у нас с ними общий внук». Но мне не хотелось бы портить с ними отношения. Это бы лишь только всё усложнило, это бы. Он снова перебивает её. Нет, нет, ни в коем случае, говорит он. Даже не беспокойтесь об этом, мы будем очень тактичны. Спасибо. Большое спасибо. Она завершает разговор и смотрит на Ноя. Тот сидит в своём высоком стульчике и ест с подноса сухие овсяные колечки "Цириус". Он тоже смотрит на неё и улыбается. "Цириус", говорит он. Его глаза горят гордостью, а палец указывает на колечки хлопьев. «Си-е-ос!» Эм закрывает глаза. «Да», — говорит она, собираясь с духом. «Да». «Чириос!» «Молодец!» «Умный мальчик! Ты такой умный мальчик!» Её голос срывается, и она отворачивается. Второе слово Ноя. И Талула пропустила их оба. Полдень. В аплефолде полиция начинает прочесывать лес. «Си-е-ос!» Этого хотела Ким, но вместе с тем это пугает её. Внезапный всплеск бурной деятельности после того, как она столько часов была одна, потрясает её до основания. Придя туда, она видит Мэкс и Саймона, стоящих на опушке леса. Мэкс поворачивается и смотрит на неё, и Ким кажется, что на её холодном лице мелькает нечто вроде страха. Мэкс что-то говорит Саймону, и тот поднимает глаза. "Это безумие", говорит Мэкс Ким. подходя к ней. «Нет, я знаю, это странно, что их уже три дня нет дома, я понимаю, тем не менее это». Она машет рукой, указывая на отряд полицейских в светоотражающих жилетах и собак ищеек. «Это всё слегка чересчур, тебе не кажется?» Им отвечает не сразу. Она не знает, что сказать. «Они пришли и поговорили с вами?» «Наконец, спрашивает она. Полиция». «Ага, чертовски смешно». Они пробыли там целую вечность, задавали вопросы о Заке, о том, каким парнем он был, о том, как он учился в школе, о его работе. А я им в ответ: "Какого чёрта вы у меня всё это спрашиваете? Как будто они думают, что он сделал что-то дурное". Макс говорит: "Это бойко". Но Ким, когда она смотрит на неё, ловит в её глазах блеск чего-то твёрдого и холодного. Райна остался дома с Ноем, и полиция попросила семью пока не участвовать в поисках. Так что пока Ким, Мэкс и Саймон просто стоят вместе. Детективы толпятся кучкой в нескольких метрах от них, а поисковая группа и их собаки готовятся отправиться в лес. Сегодня снова тепло, и Ким чувствует себя липкой и взбудораженной. «Как вы думаете, сколько времени это займет?» — резко кричит Мэкс группе детективов в штатском. Детектив Маккой оборачивается и, прежде чем подойти к ним, бросает взгляд на своих коллег. Что ж, говорит он. Заранее трудно сказать. К счастью, в это время года на нашей стране дневной свет, поэтому мы можем продолжать поиски, пока не стемнеет. А дальше всё зависит от того, что мы найдём. Мы отправляем одну группу сюда, от дома Жаков, предполагая, что ваши дети пошли именно так, а другую от этого входа. Он указывает на деревянные ступеньки, которые образуют общественный вход в лес. на случай, если они уже покинули владения Жаков, прежде чем решили вернуться домой через лес. Так что у нас будет две команды, и по мере того, как они будут углубляться в лес, они будут рассеиваться, чтобы покрыть как можно большую территорию. А что именно вы ищете? бодро спрашивает Макс. Ваших детей, миссис Алистер. Мы ищем ваших детей. Их там нет. Я уже посмотрела, и если бы там что-то было, она бы уже нашла. Что ж, в таком случае ищем свидетельство того, что ваши дети там были, что они были там, и что с ними что-то случилось. Затем, на основе этих свидетельств, мы попытаемся составить картину того, что произошло в пятницу вечером, и где сейчас могут быть ваши дети. Лучше бы вы ещё раз поговорили с таксопарками. Готовы спорить, что в половине случаев они просто ничего не записывают». Женщина, которая заведует офисом в Ментени, спит половину времени, буквально лицом вниз на столе и крепко спит. Я её видела. Подозреваю, у неё столько работы, что она никогда не ложится спать. Вам следует поговорить с ней ещё раз. Вдруг она отправила им такси, но забыла записать. Детектив-инспектор Маккой терпеливо улыбается Макс. Думаю, вы имеете в виду Кэрл Докс из агентства Вам такси? Да, мы дважды говорили с ней. В пятницу вечером она не работала. Ей не здоровилось, поэтому вместо неё на смену вышел её муж. Он сказал нам, что каждый вызов поступает прямиком в компьютерную систему, что они просто не могут отправить машину, если вызов не прошёл через их систему. «Ну, вы знаете, эти компьютеры, им нет большого доверия. Они лично глючат». «То есть вы всё ещё думаете, миссис Алистер, что они поехали на такси?» «Это первое, что приходит в голову». «А куда они на нём уехали?» «Это же дети!» — громко отвечает она. «Кто знает?» Детектив Макой подавляет вздох. «В любом случае», — говорит он, — «мы готовы приступить к поискам. Можете остаться здесь и дождаться развития событий, или мы могли бы встретить вас в деревне. Как вам удобнее?» Ким смотрит на Мэкс. Та пожимает плечами. «Я бы хотела остаться здесь, пока ты будешь на том конце», — говорит Ким. «Я бы хотела остаться здесь, пока ты будешь на том конце», — говорит Ким. а затем, когда поисковые группы будут близко, пойду в деревню. Не возражаешь? Нет, конечно. Макс и Саймон переглядываются. Да, наверное, мы просто вернёмся в Апфилд и подождём там, говорит Макс. Например, в пабе. Она касается руки Ким и та слегка вздрагивает. Увидимся там, добавляет она и вместе с мужем направляется обратно к дороге, где прямо напротив машины Ким припаркован их автомобиль. Сидя в машине, Ким наблюдает, как авто Мэкс и Саймона медленно разворачивается в узком переулке и катит обратно в сторону Апфилда. Когда они проезжают мимо, Мэкс машет ей из окна рукой, и Ким машет в ответ. Она потрясена реакцией Мэкс. Её равнодушие выше понимания Ким. «Нет, она знает, что за мальчиков обычно волнуется меньше, чем за девочек». У неё самой есть и сын, и дочь, и она знает, что меньше тревожится, когда Райана нет дома после наступления темноты, чем за Талулу. Но всё же прошло уже почти три дня. Кто бы ни пропал на такой срок, это должно вызывать серьёзное беспокойство. Но Мэкс это нисколько не тревожит. На мгновение Ким приходит в голову, что, возможно, Мэкс не волнуется, потому что ей что-то известно. потому что она знает, что её сын в безопасности, но она не может по какой-то причине рассказать об этом. Но нет. Ким тут же меняет ход своих мыслей. Если бы Мекс лгала, чтобы защитить своего сына или человека ответственного за его исчезновение, она бы наверняка сделала вид, что обеспокоена, но её реакция слишком искренняя, слишком подлинная, слишком в духе Мекс. Ким поворачивается и наблюдает за полицейскими в светоотражающих жилетах и их собаками, которые наконец направляются в лес. Какое-то время детективы в штадском остаются на месте, а потом возвращаются к своим машинам. Вокруг удивительно тихо. Спустя пару секунд мимо проезжает машина. Сидящая в ней пожилая пара с любопытством смотрит на шеренгу полицейских машин, припаркованных на обочине, и тормозит. Что происходит? спрашивает старику полицейского. Всего лишь расследование местной полиции, отвечает тот. И ещё чьи-то дома грабили? спрашивает пожилая дама. Нет, отвечает он, просто ищем пропавшего человека. In Zaplefolda? спрашивает мужчина. Нет, in Upfield Common. Понятно, говорит женщина. Удачи вам, надеюсь, вы их найдёте. И они едут дальше. Ким смотрит на телефон. Сейчас час сорок пять. Она пишет Райану. «Всё хорошо?» «Всё хорошо. А у тебя?» «Пока всё нормально. Смайлик, сердечко». Минуты текут мучительно медленно. Каждый раз, когда она видит, как кто-то из детективов прикладывает телефон к уху, у неё леденеет кровь. Её воображение рисует дюжину сценариев, в каждом из которых Зак в лесу неким образом лишает жизни её прекрасную девочку — Она видит, как он душит её на земле, придавив всем своим телом. Она видит, как он достаёт взявшийся невесть откуда нож. Возможно, он заранее прихватил его на кухню у Скарлетт. Видит, как он приближается к ней сзади и рассекает мягкую белизну её горла, и на сухой земле её кровь становится чёрной и липкой. Или ж он просто избивает её, избивает до тех пор, когда избивать уже нечего. Её красивое лицо превратилось в кровавое месиво, а потом он с разбитыми костяшками пальцев, окровавленными кулаками, задыхаясь, бродит по лесу. В конце концов, одному из этих детективов позвонит кто-нибудь из участников поисков, и на их лицах что-то будет, и они подойдут к её машине, к её окну, и она откроет его, и они скажут: "Они что-то нашли". И тогда она будет знать. Она будет знать, что случилось с её красавицей доченькой. А пока она сидит и смотрит, смотрит и ждёт.